Глава седьмая. Подденная работа. Пока Френч с головой ушел в кропотливое расследование, связанное с установлением алиби, строительство железнодорожной ветки шло своим чередом. Для Парри последние несколько дней имели особое значение. В его жизни произошло знаменательное событие, которого он, по правде сказать, никак не ожидал. Шеф Марлоу вызвал его в Лидмуд и осведомился, как он смотрит на то, чтобы занять место Акерли. Десять минут спустя паре утвердили в новой должности, а на место пари взяли новичка. Его звали Аш. Он только что закончил колледж. Вторым событием, которое имело для пари гораздо более важные последствия, чем он сначала думал, было его знакомство с брендой Вейн. Через пару дней после нового назначения он совершенно неожиданно задержался допоздна на работе из-за внезапной осадки грунта, и чтобы не возвращаться в Лидмут, Лоуэлл предложил ему поужинать и переночевать в церкви. Парри с благодарностью принял предложение. После ужина Кэрри и Пол ушли, а пари и Лоуэлл остались в большой гостиной на втором этаже, которую трое инженеров-подрядчиков снимали сообща, устроившись у разожженного камина, и начали было обсуждать перспективы команды по регби в этом сезоне, когда дверь отворилась и вошла Бренда Вейн с подносом в руках. Это была милая девушка лет двадцати пяти, высокая, стройная, голубоглазая, как все северяне, с чудесными волосами. Она была очень симпатичная, Правда, ее слегка портил тяжеловатый подбородок, указывая на силу воли и твердость духа. Лоуэлл тотчас поднялся. Бренда, воскликнул он с радостью. «Как чудесно, что ты...» Тот он вспомнил о своем госте. «Это мой друг пари а это мисс Брэнда Вейн». Девушка подошла и протянула руку. «Здравствуйте, мистер пари Я не расслышала ваше имя из уст мистера Кэрри. Он вечно бронит вас. Ты уверена? Да, старина Кэрри на это способен. Ну что ж, боюсь, паре совсем не так плох, как ты можешь ожидать. А Кэйт ушла. Она пошла на собрание в церковь. на кейт Тепло отозвался о ней Лоуэлл. Знаешь, Бренда, сегодня чудесный вечерок. Он замолчал, и его взгляд стал просительным. «Такая луна, и на улице сухо». Снова пауза. «Мы с парей хотели прогуляться, но нам нужен провожатый, чтобы присматривал за нами, держал за ручку. Как Бренда? Может, втроем пройтись на Блэкнесс?» Бренда сначала отнекивалась, а потом согласилась, и четверть часа спустя все трое шли по пустынной набережной. Звуку их шагов аккомпанировал мягкий шорох волн. Идущая нам из тропка извивалась, огибая острые скалы, поднималась и опускалась, проходя по впадинам и по глубоким оврагам, по дну которых лениво журчали ручьи. Самой глубокой была впадина Вирпул. В темную ночь они бы не сумели сюда добраться, но луна светила достаточно ярко, чтобы спокойно пройтись среди скал. Они поднялись еще на четыреста футов к вершине скалы и остановились, любуясь огнями парохода, идущего по заливу, и мигающими глазками маяков на близлежащих грядах к востоку и западу от них. Прогулка сблизила их, и когда парень распрощался с ними и отправился на станцию, ему казалось, что он и Бренда знакомы уже сто лет. Во вторник утром, на следующий день после встречи с Брендой, пари появился на работе в обычное время. Едва он вошел, Брейк предложил ему перебраться жить в Ретчерч. Ездить из Литмута довольно далеко, а жить в Уитнесе неудобно, поскольку он не хочет, чтобы инженер компании проводил все вечера с подрядчиками. Утром по дороге на работу пари ожидая на платформе поезда 8.20 из Литмуда, думал, надо же, как все перевернулось. Он занял место Акерли, а Аш – его место. Теперь он ждет поезда в Речерчи, точно так же, как ждал его Ронни. А Аш едет в поезде из Литмуда, как он ездил раньше сам. Они будут ездить вместе до Уитнеса, точно так же, как он ездил с Ронни. И он будет брать себе работу поинтереснее, как обычно делал Ронни. А на долю Аша будет оставлять измерения и кропотливые расчеты. Но Аш все равно будет гордиться этим и радоваться таким поручениям. Они добрались до офиса в Уитнесе и приступили к работе. Разобрав почту, парень раскрыл свой ежедневник и проверил, что у него намечено на сегодня. Если он отправится взглянуть, как продвигается работа на перегоне, то может перекусить в речерче и вернуться обратно с Брэггом, который появится во второй половине дня. У него было несколько мелких дел, и чтобы успеть их провернуть, нужно было вставать и двигать вперед. Было ясное солнечное утро, довольно холодное. Был заморозок, и земля еще не оттаяла. Ветер дул с севера, и море, заслоненное береговыми скалами от ветра, было покрыто зыбью. пари подумал, что никогда не видел горизонт так ясно и резко, как сейчас. Справа вдали большой пароход шел в сторону канала. пари шел быстро, задерживаясь, чтобы осмотреть фронт работ и поговорить с бригадирами. В одном месте он натолкнулся на всю команду инженеров-подрядчиков. Примерно за четверть мили перед мысом Дауни железнодорожная линия пересекала небольшой грязный затон, который с иронией именовался пруд Лили. Через него был перекинут мостик, так что во время приливов и отливов вода свободно заходила в затон. Чтобы снизить затраты, вместо нового моста решено было поставить трехфутовую водопропускную трубу и заслонку. Установка трубы была в самом разгаре. Вместо того, чтобы снять рельсы и шпалы, убрать лишний грунт, положить трубу, а затем засыпать ее, как обычно, и поступали в таких случаях, на этот раз избрали другой способ. Трубу продавливали прямо сквозь грунт железнодорожной насыпи под рельсами, ведя ее насквозь и наращивая секциями по мере продвижения. Первая секция трубы имела заостренный стальной край, а остальные секции были железобетонные и имели соединительные крепления. Внутри медленно двигающейся трубы рабочий грузил землю на крошечные вагонетки и вывозил наружу. Паре было любопытно, ему не доводилось видеть такого способа трубопрокладки. Здесь-то он и встретился с Керри, Лоулом и Полом. Кэрри окликнул его. «Полетело еще одно хваленное соединение», — пожаловался он, указывая на подкачавший блок. «В жизни не видел такой дряни, на чем приходится работать, и это ваша компания посылает нам, называя инструментами». «Дариному коню зубы не смотрят», — резонно заметил на это паре, спускаясь с насыпи. «Одно я точно тебе гарантирую». «Счет за испорченную секцию». «За испорченную секцию?» — повторил Керри. «Да она бы треснула даже под тяжестью двух бисквитов, а должна выдерживать одну четвертую веса паровоза. Что ты на это скажешь?» «Это не моя забота», — ответил парень. «Вот что, я сейчас двигаю в Ретчерч и могу связаться с компанией и сказать, чтобы вам подвезли еще пару секций». «Хорошо бы». «И пусть поторопятся». «А как в целом все идет?» — спросил парень, делая запись себе в блокнот. «Чего можно ожидать, когда работаешь с таким гадким материалом?» — пробурчал Кэрри. К ним подошел Пол. «Ты в речерч, парень. Я пройдусь с тобой, нам по дороге». Они двинулись в путь, и Пол тут же начал ныть. «Эти двое, Лоуэлл и Кэрри, доконали меня». Пожаловался он. «У них вечно одно и то же — вынюхивать несуществующие огрехи. Они отправили меня перепроверять разметку для опорной стенки на шестьдесят первом участке. Я сделал разметку на прошлой неделе, и там все было на месте. Так нет же. Их это не устроило. Я использовал мягкую рулетку, так теперь надо взять стальную. О, Господи! Впрочем, мне-то что... Лишний раз прогуляюсь. Знаешь, я звонил в головной офис. Бетон подорожал. Таких высоких цен я и не припомню. Не ворчи, ответил паре. Цены вполне приемлемые. Да ты просто не в курсе. С пренебрежением произнес Пол. Затем он сменил тон. Знаешь, пари, я договорился пойти с Лоулом и сестрами Вейн в мюзик-холл а мне придется вместо этого тащиться в Ретчерч. Думаю, ты не откажешься пойти вместо меня. Должен тебя предупредить, чтобы ты ухаживал только за Молли Вейн, потому что Лоуэлл неравнодушен к бренде. «Я не смогу», — сказал пари. «Я и сам уже купил билет». «А Кэрри будет?» «Я думал, он как хвостик везде мотается за сестричками». «Кэрри, ты что?» «Хочешь, чтобы они уложили друг друга?» «Ну ты и даешь. Чтобы Кэри и Лоуэлл вместе куда-то отправились с Брендой. «Так Кэрри тоже в нее влюблен?» «Ясное дело. И Кэрри, и Лоуэлл. Интересная ситуация. И если она сама не выберет одного из них, они передерутся до смерти?» «Да ладно тебе, Пол. А ей самой кто больше нравится?» «Похоже, что Лоуэлл. Да разве наверняка узнаешь?» Под болтовню пола они прошли около полумили, и он сказал. «Ну вот, я уже на месте». И отправился делать свои промеры. Дальше пари шел один, он спешил на станцию. Железнодорожная насыпь была здесь уже вдвое шире, и везде стояли мерные рейки, задающие габариты. Затем пошли железнодорожные стрелки, и через две-три сотни ярдов ветка соединилась с основной колеей дороги из Лондона. Парри свернул налево в паровозное депо. Парень нравилось здесь, он любил смотреть на паровозы, и хотя, чтобы поддержать марку профессионала, он частенько делал вид, что и не замечает локомотивы. На самом деле он был в восторге от них. Он постоянно читал специальные журналы о паровозах и безошибочно различал их. Здесь был паровоз особой марки 260, производившийся на континенте, с бортиком вокруг верхней части паровозной трубы вместо обычного фланца. У него были цилиндры снаружи и привод Уэмшерта. Была и очень старая модель, выпускаемая на юго-востоке, 044 где машинист помещался ниже уплотнителя сальника. А сейчас парень медленно шел мимо лорда Нельсона. Тот едва слышно дышал. Его паровой котел был такой высокий, что заслонял паровозную трубу. Были видны лишь громадные отклоняющие пластины. Парень не был уверен, что они называются именно так. Он читал, что эти пластины ставятся для того, чтобы создавать воздушный поток, направляющий дым из трубы поверх кабины, чтобы он не застилал поле зрения машинисту. Было что-то волнующее в массивных парных соединительных тягах, которые медленно поднимались, проплывали мимо на уровне его глаз и опускались. Шипение пара, вырывающегося из инжектора, когда паровоз заходит на поворотный круг, приводило паре в неописуемый восторг. Он зашел в здание депо. Здесь было темновато и дымно. На всех путях стояли паровозы. Некоторые как раз мыли. Работники в высоких сапогах обдавали их струей из пожарных шлангов, и по кирпичному полу текли ручьи с бесчисленными хлопьями бурой окалины. Другие паровозы чистили, протирая веточью и начищая полированные части. «Добрый день, мистер пари — произнес кто-то. Это был статный, жизнерадостный мужчина, начальник депо. «А я как раз ищу вас, мистер Флойд», — отозвался парень. «Хотел вас попросить об одной вещи», и он рассказал о испорченной секции трубы. «Что ж, само собой», — ответил Флойд. «Могу забросить вам парочку, они срочно нужны». «Просто позарез, мистер Флойд». «Сумейте послать их в уитнес с поездом в час сорок, а я скажу Блейку, чтобы он перебросил их мистеру Кэрри». Выйдя из депо, парень заметил, что место лорда Нельсона на поворотном круге теперь вращается большой 080. Потом он вновь заметил лорда Нельсона. Он стоял у горы песка и пополнял запас в ящиках с песком. Его машинист с длинноносой масленкой в руке почтительно стоял возле паровоза, словно священник, совершающий некий ритуал. пари даже позавидовал ему. Перекусив в буфете, парий дошел до будки сигнальщиков, откуда можно было позвонить Миксу и сказать, чтобы он забрал трубные секции. У него еще осталось несколько свободных минут до поезда, и он постоял, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Будка в речерче была средних размеров, она включала около 80 плунжеров. Плунжеры поднимались сверх прямо из пола, образуя ровный ряд, и лишь несколько рычагов нарушали общую стройность. Они были передвинуты до отказа в крайнее переднее положение. Вдоль линии плунжеров на стене размещалась полка с инструментами. Здесь же были коробки со стандартными сигналами и индикаторы, указывающие положение семафоров, удаленных от будки настолько, что сигнальщик не мог с уверенностью их различить. По сторонам находились блокираторы, которые показывали, свободна ли линия в каждом направлении, или подходит поезд, или он уже на перегоне. Они соединялись с плунжерами, и когда сигнальщик работал, отражали текущее состояние линии. Время прохода поезда заносилось в книгу. В центре, протянувшись сквозь ряд других проводов, плунжеров и индикаторов, находилась световая диаграмма. Она была смонтирована сравнительно недавно, во время частичной модернизации будки. Это была огромная схема перегона. Главная линия на ней состояла из цепочки пронумерованных секций каждая из которых подсвечивалась лампочкой. Если секция была свободна, то лампочка горела. При нахождении на ней поезда лампочка выключалась. Перемещение поезда по перегону обозначалось смещением по диаграмме темной секции. Точно так же и стоящий на путях паровоз или поезд обозначался неосвещенной секцией пути. Парий стоял, вслушиваясь в симфонию звуков, окружающие его со всех сторон. «Чух-чух-чух!» — чух, завибрировала будка, и ее окна затянули клубы пара. Паровоз задним ходом медленно подавал к платформе пассажирский состав. «Раз-два!» — пауза. «Раз-два-три!» — звякают звонки, перемежаясь мягкими звуками плунжеров, повторяющих тот же ритм. Щелк-щелк-щелк. Передвигаются рукоятки. Тук-тук-тук. Доносится перестук колес товарняка на рельсовых стыках. Телефонный звонок. Алло, на четвертый? Хорошо, тридцать восьмой закрываю. Чух-чух-чух. Отчетливо и внятно. Вторя в такт стуку колес, прокатился мимо паровоз. Вновь телефон. И снова все повторяется. «Ага, красотка!» — произнес сигнальщик. Парень выглянул наружу. По лондонской ветке приближался поезд. Это была лидмудская красотка, ежедневный экспресс из Ватерлоу. Парень взглянул на приближающийся паровоз. Он тяжело подрагивал на стрелках, быстро увеличиваясь в размерах, и с ревом пронесся мимо будки. Парри успел мельком увидеть машиниста. Тот сосредоточенно смотрел вперед, держа руку на регуляторе. За паровозом замелькали длинные зеленые вагоны. В их окнах были видны столики с белоснежными скатертями и смутные абресы пассажиров. Поезд, как молния, пронесся мимо будки, проскочил станцию и исчез. На мгновение стало тихо. Затем парень услышал, как сигнальщик, переводя плуншер, говорит, он покрывает 15 миль за 16 минут. Именно столько оставалось экспрессу до следующей станции. Парень кивнул. Скоро должен был подойти его поезд, и он, попрощавшись с сигнальщиком, вышел на платформу.